Любопытно, что в воспоминаниях, кажется, Бориса Лавренева о Маяковском, стишки эти приписывались почему-то Вадиму Шаршеневичу, иллюстрируя продажность и беспринципность богемы футуристического направления, которую Маяк, якобы, к началу войны многократно перерос и от себя отбросил, как фантики. Лавренев перемешал все довольно причудливо. В реальности вместе с Маяковским над плакатами и открытками работали Малевич, Лентулов, ларионов Чикрыгин, Горский, Бурлюк. Словом, фраза «Я с первых дней войнищу эту проклял» плюнул рифмами в лицо войне – некоторое, безусловно, поэтическое преувеличение. Параллельно мы с Захаром вели разговор на любимую тему о послереволюционной литературе в части влияния известных и сложившихся на тот момент авторов на так называемых пролетарских поэтов. Захар обнаружил, что влияние имуженистов, Есенина и в первую очередь Мариенгофа, было много реальнее и мощнее, чем, казалось бы, подразумеваемое и естественное влияние Маяковского и футуристов. Захар, думаю, своими замечательными открытиями, еще поделится. А я, собственно, опять про другое. О неприятии маяка пролетарскими, о недоверии ему, которое его страшно уязвляло и раздражало всю послереволюционную жизнь, от пролеткульта до раппа. Сами по себе хунвейбины от поэзии его особо не напрягали, он вполне остроумно от них отбивался, но за так называемыми пролетарскими ощущалось хмурое внимание власти и оценка его таланта и преданности в чисто политтехнологических категориях да вожди троцкая потом сталин периодически цикали на литературных радикалов утвердили и профинансировали институцию попутчиков но это никого не должно было обманывать наши мысли правильные а причина подобного отношения надо полагать Именно эти военные агитки. Их хорошо помнили. То есть в топку шло и дворянство, и непонятный якобы массам футуризм, и карты с бильярдом «Ла богема». Но именно пропаганда в империалистическую плюс медалька за усердие царского правительства, похоже, выглядела главным и явным криминалом. Участие, так сказать, в патриотическом угаре. Все можем человеку простить. Но вот ежели этот человек…» У большевиков были свои явные и неявные поводы полагать ту войну набором X-файлов, нежелательных для раскрытия. А тут ходит красная молодежь, ждет и приближает мировую революцию, видит ток нароста, сатиру врангеля и Юденича и чисто механически вспоминает про битых немцев тысяч сто вам и разлетался над Варшавой. Ну, огрубляя, конечно, ситуацию, представьте реакцию сегодняшних нацболов, добровольцев Донбасса, на прославленного телеведущего Владимира Рудольфовича Соловьева со всем его бэкграундом. Талантлив, но мерзок, как говаривал Довлатов. Есенина, конечно, тоже попрекали императрицей Александрой Федоровной и великими княжнами. И Есенин от этого бесился. Но все же его история несколько другая. Он с любой властью играл и придуривался. Была в нем талика юродства, привитая Клюевым. Он не лез в политические первачи, подобно маяку, и был тоже куда как уязвим. Однако не в качестве рыцаря, и жертвы революционного пиара. Между тем, оба поэта прекрасно понимали силу и действенность наездов по бэкграунду. У Маяковского мы спросили бы его, «А ваши кто родители? Чем вы занимались до семнадцатого года? Только этого Дантеса бы и видели». Это такая Шутовская» неуверенная победительность в подтексте сомневающаяся в своем праве задавать подобные вопросы. Рапповский литератор Тарасов Родионов, выпивавшийся с Есениным накануне отъезда Сергея Александровича в Ленинград, где случилось то, что случилось, подробно беседу с поэтом зафиксировал. Поддатый Есенин хвастал: "У него, якобы, имеется поздравительная телеграмма Каменева великому князю Михаилу Александровичу. Льва Каменева, на тот момент одного из главных большевиков, она, безусловно, страшно компрометировала. Тем паче, что в союзе с Григорием Зиновьем и Надеждой Крупской он тогда организовал так называемую «новую оппозицию». Все это должно было доказывать, что он, Есенин, не какой-то отвлеченный лирик, а парень ушлый, тертый, что называется, в теме. Тарасов Родионов захотел на документик взглянуть, но Есенин натурально тему замотал. Едва я познакомился с Прилепиным, мы обнаружили еще одну на двоих общую привязанность к поэзии и личности Сергея Есенина, начавшуюся в детстве и не отпускающую до сих пор. Именно тогда Захар поделился давней мечтой сделать большую книгу о Есенине, а я нагловато напросился, нет, не в соавторы, но в подносчики идей и материалов. С тех пор наши есенинские студии продолжались в диалогах, очных и чаще заочных, фейсбучных записях и в личной переписке. Были и совместные открытия и споры, не в застольном яростном стиле, но скорее спокойном и деловом, с уточнением формулировок, хотя никакой реализации проекта под ключ не просматривалось. Чистое удовольствие от процесса. Несколько фрагментов растянувшегося на годы поиска новых смыслов в Есенине я хотел бы привести в финале этой главы. В драматической поэме «Страна негодяев», писавшейся главным образом за границей, Центральный персонаж – бандит Номах. Всем прекрасно известно, что это довольно элементарно зашифрованный Нестор Махно. И вроде как иных вариантов не обсуждается, поскольку Нестор Иванович вызывал у Сергея Александровича живейший интерес. Смотрите, Сорокауст, переписку с Женей Лившиц, ту же страну негодяев. «Кто сумеет закрыть окно?» чтоб не видеть, как свора осторожная и крестьянство так любят Махно? Помимо всего прочего, Махно должен был стать главным героем поэмы с говорящим названием «Гуляй, поле». До нас дошел из нее единственный отрывок, мускулистый и афористичный, посвященный вовсе не Махно, а Ленину. «Еще закон не отвердел». «Страна шумит, как непогода» и прочее. Была ли поэма? Вряд ли. Впрочем, согласно Вольфу Эрлиху, Есенин хвастал, будто его гуляй-поле по объему больше пушкинской Полтавы. Но, во-первых, Номах именно бандит, а не повстанческой батько. Никаких политико-анархо-крестьянских мотивов в его деятельности нет кроме ненависти к комиссарству. Но это традиционное отношение разбойника к власти. Банда его промышляет чистым криминалом. Идейности ноль. Это, современно выражаясь, ОПГ. Во-вторых, банда Номаха гуляет не по Украине вовсе, а где-то в Самарско-Оренбургском Заволжье, по Пугачевским местам. Во второй части Номах оказывается в Киеве. Уже теплее но история гражданской войны на Украине свидетельствует, что Махно как раз особой стратегической заинтересованности к матери городов русских не проявлял. В-третьих, но Номах, судя по монологам и репликам, вовсе не народный вождь, а деклассированный лидер из интеллигентов. «Гамлет восстал против лжи, в которой варился королевский двор». Но если б теперь он жил, то был бы бандит и вор. А еще деревенское прозвище Есениных «монахи», то есть фамилия их вполне могла быть «монаховы». И где-то на подсознательном уровне Сергей мог называть себя «монахом» про религиозные мотивы и образы, христианские, языческие, сектантские в ранней и не только ранней поэзии говорить излишне. То есть «номах» — это еще и анаграмма «монаха», тоже довольно просто зашифрованная альтер-эго автора. Сравним с процитированным «Если б не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор». Лирическая исповедь из Москвы Кабацкой и «Страна негодяев» писались почти одновременно. Надо полагать «номах», помимо прочего, Своеобразный символический мостик между Сергеем Есениным и Нестором Махно. Кстати, и созвучие «Махно» с монахом должно было ему льстить. Любопытно, что Прилепин взял в качестве литературного имени деревенское, родовое имя Захар, того самого прадеда, который бил жену, вставши на лавку, и который под своим именем фигурирует в обители принял Есенинскую эстафету. Есенин — поэт какой угодно, но только не центонный. Да и термина такого еще тогда не знали. И Еременко с Кибировым не родились. Когда Есенин использовал в стихах чужие строчки, редкая для него практика, всегда закавычивал. Выглядело немного по-школьному. Но есть в поэме Анна Снегина сильнейшие строки. Свобода взметнулась неистово, и в розово-смрадном огне тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. Не знаю, замечал ли кто-нибудь до меня, но это четверостишее, полемически развернутая цитата из Леонида Каннегиссера. Поэт, юнкер, гомосексуалист, убийца председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого, выстрелы Каннегисера и Каплан, ранивший Ленина, прозвучали в один день 30 августа и дали начало так называемому «красному террору». Он был близким другом Есенина в 1915-1917 годах. Завершающая строфа стихотворения Конегисера «Смотр» Тогда у блаженного входа, в предсмертном и радостном сне, Я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне. Перекличка очевидна, и не только касаемо Керенского. Лирический герой Канегиссера счастлив умереть на поле битвы продолжающейся мировой войны. Есенин проклинает так называемую войну до победы. Кичится собственным дезертирством. Естественно, и разное у поэтов отношение к февральской свободе. Интереснее другое. И сквозь есенинскую злую иронию Пробилось юное восхищение революцией и горечь надежд до Октябрьского 17 года. Поэт Георгий Иванов, как раз мастер центона. Мнится им из пустоты вселенской заново и сладко на душе выгарцует этакий керенской на кобыле из Папье-Маше. Написано это много лет спустя после расстрела Канегиссера в пятидесятых, и полемизирует Иванов не с ним, а с эмигрантской публикой, для которой Канегиссер оставался символом борьбы и так называемым «рыцарем свободы» — «люба мне буква К». Вокруг нее сияет бисер. Пусть вечно светит свет венца Бойцам Каплан и Конегисцер. Примечание. Константин Бальмонт. Конец примечания. Есенин же еще не раз вспоминал расстрелянного друга. Знаменитое. Из Москвы Кабацкой. Что-то злое во взорах безумных, Непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых, юных, Что сгубили свою жизнь сгоряча. Мне кажется, тут звучат мотивы знаменитого Реквиема Юнкерам, Александра Вертинского, а может вообще архетип юной жертвы сопровождал, будоражил, ароматизировал атмосферу русской революции, как и любой другой. Из монологов Захара. Ельцин был антисемит, по большому счету никакой. Были персонажи еврейской национальности которые его бесили. Но и Маяковский, и Мариенгов, как сговариваясь, писали про Коганов Фриче, хотя этих двух в антисемитизме вообще никому в голову не приходит обвинять. Ну так это обычная история. И персонажи эти реально отвратительные, и по-человечески эмоциональный взрыв тут внятен но так можно взорваться и на погоду тоже. Просто у Есенина, равно как у Пушкина и Блока, и кого угодно, вплоть до Пастернака, мысль о еврействе была 146-я в списке его мыслей, а у нынешних его якобы последователей она первая и очень часто единственная. Но присутствие этой мысли и у Есенина кажется им знаковым. Они как бы становятся заодно. А Есенин всю сознательную жизнь прожил с Толей Борисычем, считал незаслуженно Райх еврейкой, и Бенеславскую, быть может, тоже, хотя и еврейки у него точно были. И самое главное, кроме образа чекистого, У него больше нет никаких персонажей и серьезных высказываний на эту тему. То есть, в этом смысле Есенин ни разу не конкурент Достоевскому или Розанову, а конкурент, к примеру, тому же Маяковскому. Только Есенин пил и доигрывал роль правдоруба из деревни, а у Маяковского такой роли не было. В любом случае, Реальной идеологии у Есенина за этим минимум. Ганина с его переточным фашизмом он точно сторонился и иметь к этому отношение не желал. Про крестьянство тоже все подмечено верно. И это обычная история. Любовь-ненависть, как у Лимонова с женщинами или у Чаадаева с Россией вообще, Есенин, конечно, и крестьянином уже не был. Из деревни его оторвало давно, в детстве еще. Он ее опасался и болезненно чувствовал очужденность свою. Он любил деревню небесную, им срифмованную, которая, впрочем, оказалась не менее реальна, и за нее отвечал, и умирал за нее. Это был ответ на мое рассуждение о персонаже страны негодяев, чекистове Лейбмане из эссе «Нефть-поэта». Показательно, что два персонажа коммуниста из страны негодяев имеют эмигрантский бэкграунд, чекистов. «Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей» а как обладающий даром укрощать дураков и зверей и некандер рассветов который подобно героям бесов устраивал самому себе кастинг на роль американского пролетария красноречив его монолог об америке с рефреном восходящим к гоголю всё курьеры курьеры курьеры!» «Маклера! Маклера! Маклера!» В комиссарии Чекистове Лейбмане, не применяя особых шифров, разглядели Льва Троцкого, и уже здесь так называемая антисемитская версия буксует. Многие мемуаристы зафиксировали буквально восторженное отношение Есенина к нарком-военмору. Согласно Насеткину, полагал Льва Давидовича идеальным, законченным типом человека. В свою очередь, любовь Троцкого к Есенину заметно осложнила посмертную судьбу Сергея Александровича. Бухаринские «Злые заметки» 1927 год были запоздалым ответом на прочувствованный некролог Троцкого. 1926 год. Впрочем, в тему есенинской амбивалентности существуют воспоминания романа Гуля. И мы вышли втроём из дома немецких летчиков. Было часов пять утра, фонари уж не горели, Берлин был коричнев, где-то в полях, вероятно, уже расцветало. Мы шли медленно, алексеев держал есенина под руку но на воздухе он быстро трезвел шел тверже и вдруг пробормотал не поеду я в москву не поеду туда пока россии правит лейба б бронштейн да что ты сережа ты что антисемит проговорил алексеев И вдруг Есенин остановился и с какой-то невероятной злобой, просто с яростью, закричал на Алексеева. — Я антисемит! Дурак ты вот что! Да я тебя, Белого, вместе с каким-нибудь евреем зарезать могу и зарежу! Понимаешь ты это? — А Лейба Бронштейн — это совсем другое. Он правит Россией, а не он должен ей править. Дурак ты! Ничего ты этого не понимаешь. Строго говоря, и вопреки названию, которая еще имеет черты эмуженистского радикализма, купи книгу, а не то в морду, в стране негодяев нет отрицательных персонажей. А образ чекистового, еврея-комиссара, вполне соприроден таким коллегам и одноплеменникам, как левинсон в разгроме Фадеева и Коган в думе про Апанаса Багрицкого. О близости страны негодяев и думы про Апанаса я как-нибудь еще напишу, а пока отметим. Там, где якобы отрицательный чекистов, Резонерствует, да иронизирует, пусть даже над русским народом, хотя тут никакой не сионизм, а скорее бытовой расизм. Дьявол нас знать занес к этой грязной мордве и вонючим череми черемисам. На самом деле поливы чекистово следует рассматривать в контексте «интернационал против национального». Положительный Коган этот народ трясет и жучит. По врагам и по скатам Коган волком рыщет, Залезает носом в хаты, Которые чище глянет влево, Глянет вправо, засопит сердито, Выгребайте из канавы спрятанное жито. но ну, кто подымет бучу? «Не шуми, братишка! Усом в мусорную кучу расстрелять!» «И крышка!» Есенин мог бы предоставить чекистову работенку посерьезней, чем охрана зимней станции. Комиссар тянет ту же солдатскую лямку, что и простой красноармеец Замарашкин. «Но нет!» Никакого геноцида русского народа. Вместо продраздвездки и расстрелов чекистов вдруг дезавуирует свои русофобские якобы телеги. Мне нравится околесина. Видишь ли, я в жизни был бедней церковного мыша и глодал вместо хлеба камни, но у меня была душа которая хотела быть Гамлетом. Словом, русофобия Чекистова – свойство столь же сомнительного, что антисемитизм самого Есенина. Да и о каком-либо сатирическом подтексте в изображении комиссара говорить не приходится. Чекистов, если не проговаривает мысли самого поэта времен заграничного вояжа, а на мой взгляд это именно есенинские размышления, то в любом случае инвективы его спровоцированы причинами не политическими, но физиологическими. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что... Потому что хочу в уборную уборных в России? Нет. Хотя цивилизаторский пафос в устах деятеля, который мучается кровавым поносом, выглядит не столько избыточным, сколько неуместным. Но такова вся драматическая поэма «Страна негодяев». Рыхлая, водянистая, странная, с множеством ярких строк и целым рядом причудливых персонажей, Уместнее было бы название «Страна чудаков», в которых, судя по цивилизаторской околесине, больше от нынешних фейсбучных мечтателей, чем от современных Есенину комиссаров. Странный и смешной вы народ! Жили весь век свой нищими и строили храмы божие! Да я б их давным-давно перестроил в места отхожие. Среди фанатов пусть и рает. Чекистов собрал бы кучу лайков и перепостов.